гость подошел к карте полковник развернул шторы карадаг указал на выступ границы и спросил это наша территория так точно неспорная для кого то она может быть и спорной но не для нас это территория турции и воздушное пространство над ней тоже турецкое естественно «Так почему над выступом, в нашем воздушном пространстве, постоянно летают русские самолеты?» «Время пролета составляет не более десяти секунд. Никакой угрозы русские для нас не представляют. Достаточно!» — оборвал полковника Карадак. «Ваша позиция мне понятна». С точки зрения человека далекого от армии, это обычная ситуация. Но вы же военный полковник. В районе ответственности вашего полка самолеты иностранного государства постоянно нарушают воздушное пространство Турции. Вы говорите, что они всего 10 секунд находятся в нашем небе и не несут угрозы для страны. Так точно. Нарушителей постоянно сопровождают истребители-перехватчики F-16, так точно. но ну, теперь такой вариант. Кремль решил резко ухудшить отношения с Анкарой. В Москве и сейчас много говорят о том, что мы покупаем у ИГИЛ и других организаций, признанных террористическими, дешевую нефть, перевозим ее в Турцию потом продаем третьим странам, либо используем у себя. За это содержим лагеря подготовки террористов, обеспечиваем переход в Сирию боевиков разного толка, в том числе и прибывших из России, лечим их раненых и так далее. Вдруг самолеты, поднявшиеся с русской базы, расположенной в Сирии, над этим самым выступом развернутся, «И атакуют вас!» «Ведь Турция — пособник террористов!» «Что тогда будет с вами, господин полковник?» «Это политика, господин Карадак. К тому же наша база защищена средствами ПВО. Атака на нее — это война. Не такое просто невозможно!» «Понятно!» Но хватит ходить вокруг да около. Султан приказал в ближайшее время сбить любой российский самолет. Ты сделаешь это. Не хочешь же, чтоб с тебя сняли погоны и выбросили на улицу подыхать? Султан очень строго карает тех, кто не слушает его. С другой стороны, выполнив приказ, ты будешь защищен султаном. Более того, получишь повышение. Придет время примерять генеральские погоны и менять кабинет. Этот вот гарнизонный, не очень уютный, расположенный в штабе ВВС. К тому же, я думаю, что тебе не помешают, как ладу, еще, скажем, 300 тысяч долларов. Осман задумался. Безграничное влияние султана... Было ему хорошо известно, как и то, что этот лидер нации, не раздумывая, расправляется с личностями, чем-то не ему. Похоже, выбора нет. «Я согласен выполнить приказ султана», — ответил он. «Но поймите меня правильно. Я должен получить распоряжение лично от него» пусть и в устной форме. Могу устроить лишь подтверждение своих полномочий. Султан не станет объясняться с тобой. Пусть хоть это. Карадак достал телефон, набрал номер. Господин Султан? Метин Карадак вас беспокоит. Я на авиабазе. «Мы с полковником Османом нашли общий язык, но он хочет получить подтверждение моих полномочий». «Это вполне понятно». «Передай ему трубку». Карадак протянул руку. Начальник авиационной базы принял положение смирно и проговорил в аппарат, «Это полковник Осман, господин Султан. Делайте то, что говорит вам господин Карадаг. Это все». Он отключился. Осман вернул телефон Карадагу. «Ну и что?» Спросил тот. «Я готов». Выполнить приказ. Прекрасно. О вашей дальнейшей судьбе я позабочусь. Вы получите все, что вам было обещано. Благодарю. Рано. У вас есть летчики, которые не станут задавать лишних вопросов, а четко исполнят приказ? Конечно. Тогда я покидаю вас. Вы вызываете пилотов, инструктируете их. «На базе в полной готовности уже сегодня должны стоять два самолета, пилоты которых пойдут на перехват цели». «Да, господин Карадак». «Ваш счет». «Одну минуту». Полковник передал визитеру свои банковские реквизиты. Карадак положил бумагу в карман и сказал. «Сразу же после акции...» «Проверьте ваш счет. Вот, на всякий случай, мой телефон». Карадак бросил на стол визитку. «Нижний номер». «Но докладывать не надо. Мы все узнаем и без этого. Твое повышение произойдет в течение полугода, когда обстановка успокоится. Помни, полковник, султан всегда держит слово, как, впрочем, и я. Удачи!» Провожать меня не надо. До свидания, господин Карадак. До свидания. Карадак вышел на площадку и сел в лимузин, который покинул территорию базы, и направился к Анкаре. Полковник Осман проводил взглядом, брошенным через окно, представительский автомобиль ближайшего человека самого султана. Присел в кресло, задумался. Затем попросил адъютанта принести кофе. Он выпил его, а потом приказал дежурному офицеру вызвать в кабинет летчиков Бурхана Инана и Енжи Догана. Сказать, что пилоты были удивлены задачей, которую им определил командир полка, не сказать ничего. Но турецкие офицеры не пытались противиться. В полку поддерживалась строгая дисциплина. Самолеты «Инана» и «Догана» были переведены в режим боевого дежурства. Командир полка отстранил от полетов других пилотов. «Карадаг» Вернулся в свою усадьбу в Кайбасе в 21.10 и тут же позвонил султану. — Слушаю, — ответил тот. — Это Метин. — Да. — Я только что вернулся с авиабазы в Инжерлике. — Результаты? — Вы переговорили с полковником Османом, и он принял приказ к исполнению. — А куда бы он делся? — Ты что ему обещал? Повышение по службе, в звании, перевод в штаб ВВС и триста тысяч долларов премиальных. Хорошо. Все это он получит, если выполнит задачу. Осман ее выполнит, если только русские вдруг не прекратят свои действия. Султан... Невесело усмехнулся, Карадак представил, как скривилась его физиономия. «Если русские взялись за Сирию, то они уже не уйдут из нее, не достигнув результатов. Если, конечно, мы не выдавим их оттуда...» «Отдыхай, Митин, ты все сделал как надо...» впоследствии держи связь с базой да господин спокойной ночи спокойной ночи переговорив со всемогущим султаном карадак переключился на элмаза тот ждал звонка и ответил без проволочек да метин вопрос по русским решен Акция будет приведена в ближайшее время. Истребители-перехватчики уже поставлены на боевое дежурство. Рад слышать, Метин. Благодарю. Удачи, Денис. До свидания, господин Карадаг. Племянник лидера нации бросил трубку. Дело практически сделано. Что произойдет дальше, его особо не волновало. Он получил приличную сумму и был доволен. И султану угодил, что важнее любых денег, и подзаработал на боевиках. Да и контрабанда нефти приносила ему хороший доход, хоть ее объемы и снизились за время действия русских. «Карадаг был вполне доволен жизнью». «Элмаз» получил сообщение «Карадага» и тут же набрал номер спутникового телефона «Хадида». «Полевой командир, разумеется, тоже ждал результатов работы турецкого, так сказать, делового партнера». «Слушаю тебя, Денис». «У нас все получилось». «Что именно?» Карадак добился от султана согласия на нанесение удара по русскому самолету. Это произойдет в ближайшее время в районе выступа. «Хорошая новость! Ты молодец! Справился! Честно говоря, я не особо надеялся на такой результат. Извини!» «Ошибался. Ты лучше поднял бы мне вознаграждение». «Ты проверял свой счет?» «Да». «Три миллиона долларов вернулись. Остальное после акции?» «Когда к нам собираешься?» «После того, как все успокоится. Это долго». Самое удобное время для проводки крупной колонны. Через несколько суток после инцидента русские наверняка прекратят полеты. Им надо будет разбираться с Турцией. Если все пройдет так, как планируем мы, то у Москвы возникнет еще одна проблема. Русским придется решать ее, держа свои самолеты на базе. «Что?» «Ты еще задумал?» «Узнаешь, Денис, но не советую не тянуть, а выезжать к нам, не дожидаясь ни акции, ни реакции на нее. Я учту твой совет. Но для начала посмотрю, как придут деньги». «Деньги придут, но учти». Что ты за несколько дней сможешь заработать столько, сколько потом не получишь за месяц. Ну, впрочем, это твое дело. У нас есть кому продавать нефть. Будь уверен, покупатели появятся тут же, как только рухнет на землю русский самолет. Я тебя услышал, Амир. Да хранить тебя Всевышний, Дениз. Приезжай. Я жду... Хадид отключил телефон, допил пиалу чая, потер ладони и проговорил самому себе. Все просто прекрасно. Но как Карадагу удалось уговорить султана? Ведь атака на русский самолет. Это очень серьезно, раздумывал он. Или султаны без Карадага принял подобное решение под давлением США. Хотя, зачем Вашингтону подставлять своего союзника Турцию? Впрочем, настоящих союзников у США просто нет. Страны НАТО и Ближнего Востока всего лишь вассалы, а не равноправные партнеры. В Вашингтоне нашлись силы, которые решили развалить Россию. Это легко можно было устроить в 90-е годы. Тогда дело не было доведено до конца. Янки посчитали, что московские реформаторы уже не выпустят власть из рук и сами без внешнего воздействия благополучно развалят страну особенно в условиях нарастающей войны в Чечне. Но тут Вашингтон просчитался. Никто из американских агентов, работавших в России, не придал должного внимания Путину, который находился как бы в тени. А когда он вышел из тени и стал президентом, Самонадеянность американцев сыграла против них же самих. В Белом доме думали, что он поведет ту же политику, разрушающую страну. А нет. Путин развернул все так, что очень многие западные политики схватились за головы. Россия была почти в руках, а упустили. Поезд, как говорится, ушел. Россия быстро стала другой, далеко не Ельцинской. Теперь надо решать проблемы, связанные с возросшей мощью Москвы, активными действиями российской авиации и твердой политикой тамошнего президента. Посмотрим, как отреагируют в Кремле на контрмеры. Все же поддержка Асада — это одно, а конфликт с Турцией — совсем другое. Тут уже качественно иной уровень. Москве придется пойти на уступки, продемонстрировать всему миру свою слабость. На независимость может рассчитывать только сильный. Так было всегда». Но достаточно рассуждений. Акция только начинается. да ее завершение еще далеко. Он снял трубку спутниковой станции, набрал номер, сперва услышал длинные сдвоенные гудки, а потом и голос своего помощника Дулаима. «Добрый вечер, господин Хадид! Здравствуй, Белал!» «Несомненно, добрый. Ты где сейчас находишься?» «У сучака. А он сам?» «Наверное, у себя, на первом этаже?» «Ты вот что, спустись и передай ему трубку. Одну минуту. А если он занят?» «Я же сказал, передай ему трубку!» — повысил голос Хадид. «Слушаюсь. Быстрее!» Полевой командир... Ждал недолго. Алло, это сучак. Добрый вечер, Адиб. Надеюсь, я не оторвал тебя от чего-то важного и приятного. Нет. Тогда слушай внимательно. Ты обещал мне отряды? Пусть в двух из них будет по пятнадцать бойцов, в третьем десять. Сегодня ночью... Они обязаны выдвинуться в район селения 1 С ними операторы, видеотехника. Твои люди должны быть мобильны и хорошо вооружены, Адиб. Кроме того, командир должен иметь при себе радиостанцию Р-862. Есть такая. Найдем. Я решил сам возглавить действия всех отрядов. «Дело очень уж интересное. Мой позывной — Факир. Хоп!» «Как прибудешь на место, рассредоточишь людей. Пусть один отряд с операторами находится на площадке у поворота дороги, оттуда хорошо виден перевал Армак, вторую группу отправишь на восток к перевалу, третью — на запад». Расстояние между ними должно составлять тридцать 40 километров. Начинается акция. Да, но когда пока неизвестно. Поэтому твоим людям быть на месте не позднее четырех утра. С тобой поедет мой помощник. Тебе контролировать работу отрядов с площадки операторов. Им быть в готовности снимать все, что будет происходить в небе. Станцию Р-862 включишь в момент удара по российскому самолету. Она запеленгует место приземления летчиков после катапультирования. Русские тоже получат сигналы и вышлют поисково-спасательные группы. На это у них уйдет не менее двух часов. Они не ожидают подобного удара и не держат группы в состоянии полной готовности. Не должны, по крайней мере. У твоих людей будет два часа на то, чтобы отыскать пилотов, захватить их и вывести на участок съемки, где вместе с пленкой передать Дулаиму, с ним же отправить конвой. Как понял меня, Адип? А если не удастся взять пилотов живыми, или они не смогут катапультироваться, тогда передача записи. «А ты уверен, что акция пройдет именно в том месте, которое мы возьмем под контроль?» «Больше негде, Адиб! Русские самолеты проходят выступ и сворачивают вправо, к перевалу. Это кратчайший путь к аэродрому. Напролет над участком у них уходит секунд десять». Турки начнут действовать сразу, как только русский самолет войдет в воздушное пространство над выступом. Для атаки потребуется 2-3 секунды, еще столько же на катапультирование. Когда пилоты покинут самолет, он упадет как раз где-то в районе перевала, напротив площадки, либо с небольшим отклонением от нее. В том же районе приземлятся пилоты» если катапультируются. В общем, самолет будет сбит секунд через пять после захода в воздушное пространство над выступом. Твои позиции как раз посредине. Через оптику ты будешь видеть все. Радиостанция запелингует сигналы, которые начнут подавать аппараты командира экипажа и штурмана. По ним наведешь на них свои группы. Но учти... У тебя на все не более двух часов. Этого должно хватить, если действовать слаженно и оперативно. Я все понял. Начинаю работу. Запомни, Адиб, летчики мне нужны живыми, поэтому предупреди своих воинов, чтобы не было никакой стрельбы на поражение. Пилоты вооружены, но только пистолетами, от которых сам знаешь» толку мало. Заставите их израсходовать боекомплект и берите. Впрочем, действуй так, как посчитаешь нужным. Я буду ждать доклада. Связывайся со мной в любое время. «Слышишь, Адиб, когда угодно!» «Да, господин Хадид. Удачи тебе!» Мы сделаем все, что надо. Очень на это надеюсь. До связи. Передай трубку Дулаиму». Своему помощнику Хадид приказал осуществлять общий контроль за действиями людей Сучака. «Но ни во что не вмешивайся», — предупредил он. «Смотри за работой туркоманов. Как только они заполучат пилотов, забери камеры» и уничтожь их, вынув записи. Потом на предельно возможной скорости двигай к себе, Вальхаль. Возникнут вопросы — звони, но так, чтобы сучак не слышал. Не надо его нервировать. Я все понял. Работай. В ближайшее время решится очень многое, Белал. Да, господин... Потом Хадид вызвал на связь своего непосредственного начальника, Развана Авада. «Мы начали операцию «Перехват», — доложил он. «Уже?» «Ты сумел все так быстро организовать?» «Да». «Что ж, желаю тебе успеха. Постарайся не допустить ошибки». «Вся ответственность за проведение акции на тебе». «Я это хорошо понимаю. Жду доклада». «Кстати, ты спланировал, как будешь решать вопрос по Элмазу?» «Да, конечно. Я просто пристрелю его. Но боюсь, что он не поедет к нам, если мы не переведем деньги». Ават вздохнул и заявил, «Всем нужны деньги. Хоть бы кто-нибудь сказал, что готов сражаться за идею. Так могут сказать многие из нас, но не турки». «Да, сказать могут, а потом поинтересуются, сколько будут с этого иметь». «Ладно, я оповещу руководство движения о том, что операция «Перехват» вступила в финальную фазу. Не промахнись, мир. Не промахнулись бы турецкие летчики, да и твой туркоман. Все, отбой, успеха! Благодарю. До связи!» В эту ночь... Ходить спал не больше часа.